Глава семнадцатая. Полуфабрикаты лень большого города. У Муллы спросили, от чего это, когда наступает утро, один человек идет в одну сторону, а другой в другую. И если бы все пошли в одну сторону, разъяснил Мулла, нарушилось бы в мире равновесие, и мир бы перевернулся. Притча про средина. Магазины готовой жизни. В детском фильме про поросенка Бэйба дедушка и бабушка мечтают о том, как к ним на каникулы приедет внучка, которая живет в городе. Дедушка делает для нее кукольный домик. Он вырезает из дерева, тщательно клеит и в конце концов своими руками строит огромный кукольный дворец. А когда внучка приезжает и видит его на лице девочки, появляется гримаса разочарования. «Фу! Я хотела дом для Барби!» Раньше считалось, что подарок, сделанный своими руками, это хорошо. А сейчас, когда столько всего красивого продается, даже если нужен подарок ручной работы, человек идет на ярмарку мастеров и там покупает готовый. Полуфабрикаты и магазины готового платья, готовой еды действительно очень сильно облегчают жизнь хозяйки, не говоря уже о людях, которые живут одни. Человек прибежал с работы, готовить некогда, котлетку на сковородку бросил, замороженную картошечку добавил, ужин готов. Ну, а у вас разве не так? Думать ни о чем не надо, загружать голову не надо, вроде бы очень удобно. Но в этом есть риск, что лень как плесень расползется и покроет все, включая мозг. Не думать удобно. Мы уже не ищем каких-то уникальных решений по отделке своего дома, смотрим журналы и говорим, о, мне вот так и вот так. Мы едем в Икею или в Леруа Мерлен, где предлагаются прям готовые комнаты, которые можно купить целым набором с ковриками, картинками и занавесками. В итоге любимая сказка иронии судьбы может обернуться в фильму мужеств более глобального масштаба. Современный Женя Лукашин может проснуться на утро в квартире в Берлине, Варшаве или Стокгольме или Питере, и, если она обставлена мебелью языке, не понять, что он не у себя дома. Мы больше не мечтаем о путешествиях, а покупаем тур, все включено с готовым набором услуг, такую формочку, куда можно подставить любую среднестатистическую семью. Ее встретят, поселят, накормят, отправят на экскурсии, проводят. Причем то, что туры «Все включено» приобрели в последние годы такую бешеную популярность, как раз и означает, что нам лень заниматься самим и неохота напрягаться. Гитара постепенно уходит из культуры домашних вечеринок. Во-первых, дни рождения все чаще отмечаются не дома, а в ресторане или кафе. Угощают на них вовсе не самодельными холодцами оливье, а блюдами из меню в зависимости от бюджета праздника. А во-вторых, на смену гитаре пришло что? Правильно, караоке, очень удобно, слова запоминать не надо, репертуар аккомпаниатора так широк, что удовлетворит самые разные вкусы любителей застольного пения. Для детей тоже продаются так называемые наборы для творчества или развивающие игры, которые фактически представляют у себя полуфабрикаты, образцы или кала. Туда входит все, включая кисточки и формочки для лепки. Наборы эти в первую очередь, конечно же, предназначаются родителям, которым некогда придумывать занятия для детей. Однако и сами дети теперь уже воспринимают как должное, что из кубиков нужно строить то, что нарисовано на приложенной картинке. Конструкторы подчас заметят таковы, что собирать можно только это. Собирать другое или от себя не предусмотрено. Сейчас бывает трудно объяснить ребенку, что из пластилина можно лепить вообще все, что хочешь, а не обязательно по образцам что не обязательно рисовать по трафарету, ты можешь нарисовать что-то свое. Очень легко вырастить поколение людей, которые будут действовать по трафарету. Тем более, по поводу детей тоже есть тенденция отдать их в хорошую школу, в гимназию, чтобы потреблять комплектом «школа, музыка, спорт» — все в одном флаконе. Вроде бы все знают, что творчество — это великая ценность, но окружающая действительность настраивает человека на то, чтобы творчество как раз не проявлять, никак. Человек мегаполиса подсажен на полуфабрикаты. Каждый набор для творчества сопровождает точная пошаговая инструкция. Количество ниток, количество красок. Более того, имеется указание, где какой мазок разместить, чтобы получился Ван Гог. Как говорил маленький принц, они покупают вещи готовыми в магазинах, но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями. Как же тогда научиться искать свои собственные решения? Ведь и дальнейший путь будет характеризоваться таким же потребительским отношением к жизни и к бизнесу. В бизнесе это, кстати, выражается копированием готовых удачных решений. Но, правда, жизнь и такова, что копии часто хуже оригинала. Бесконечные бизнес-модели, созданные по образу и подобию, сплошь и рядом оказываются менее эффективными. Растиражированы ноу-хау, всего лишь разменная монета, мелочь, потому что им пользуются все. Творчество из-под полы. Дед и бабка учли свою ошибку и испекли кубик. Анекдот. Вспомним теорию систем. Там очень интересное соотношение между хаосом и упорядоченностью. Чем больше упорядочена структура, тем больше она начинает стремиться к хаосу. Чем больше хаоса, тем больше система стремится к порядку. Особенно хорошо мы это помним по социалистическим временам. Хаос и творчество в этом смысле близки. Чем все строже и всего меньше, чем более пусты прилавки, тем больше люди показывают, на что способны и кто во что горазд и начинают творить все из ничего. У мамы моей приятницы была такая толстая, между прочим, рукописная тетрадь под названием «Праздничный стол в условиях развитого социализма». Творчество – это всегда искусство создавать, это энергия, это что-то новое, чего до сих пор не было. Это не обязательно, кстати, картина или стихотворение, это может быть блюдо на ужин, письмо другу, то же самое поздравление на какой-нибудь праздник, изящное какое-нибудь решение по работе. Антипод творчества потребления уже готового. Вместо того, чтобы варить кофе, мы с сидим в кафе и пьем вот этот самый кофе, сваренный автоматом по рецептуре, которая едина для всех стран мира. А мы могли бы купить в магазине джинсовую ткань и сшить джинсы, разукрасить их стразами или какими-нибудь другими особенными штуками и получить уникальный предмет одежды, которого больше нет ни у кого. Но если у тебя есть деньги, скорее всего, ну не пойдешь ты ни в какой магазин тканей, вот еще возиться, а нормально купишь в магазине джинсы готовыми. Хорошо, если у тебя нестандартные фигура, по крайней мере, будешь как-то адаптировать эту вещь к себе. А если у тебя все хорошо, то вообще какой смысл задумываться об этом, правда же? В 90-е годы много наших знакомых девушек, да и мы сами, чего уж скрывать-то, вязали джемпера и свитера, это было повальное увлечение, несмотря на то, что выбор пряжи был очень скудным, а за журналом Бурда Мод, предлагавшим идеи, вставали в очередь. Некоторые из вещей были авторскими. А сейчас все, кто тогда вязал, забросили это дело. Зачем? Вязанный трикотаж тоже можно купить в магазине, да еще и дешевле. В урбанистическом и автоматизированном обществе все больше и больше ценится хендмейд. Чем больше трафаретов, тем дороже становится ручная работа. Ну, с эзотерической точки зрения считается, что в самодельные вещи вложена энергия человеческих рук, а значит, они неповторимы и замечательны. И эти вещи ценятся в том числе своими неправильностями и неровностями, как доказательством того, что они уникальны. Также почему-то оказывается, что все люди, которые чего-то добились в бизнесе, очень творческие. Они умеют принимать нестандартные решения, не по трафаретам. У них и в других сферах потребность создавать бывает очень высока. И человек, который может купить себе буквально все, вдруг строгает доски своими руками. Или проектирует дом, хотя мог бы нанять архитектора. Или сам сочиняет себе одежду. Но где на это все взять время? Наталья? Коммерческий директор крупной фирмы, очень творческий человек. Она шьет, рисует, пишет и очень многое умеет делать своими руками. Все эти навыки сохранились из прошлого. Сейчас она ничего этого не делает, просто некогда. Она мечтает зарабатывать достаточно денег, чтобы построить за городом дом, в который обязательно будет место для мастерской. Но, как вы понимаете, трудно отказаться от должности, зарплаты и положения. Авторская работа. Автор – вы. С возрастом я понял, как опасна стройка всенародного блаженства. Мир несовершенен так прекрасно, что спаси нас, Бог, от совершенства. Игорь Губерман Одного человека спросишь, чем ты гордишься в жизни? Он отвечает, купил это, есть дача, машина, жена. А другой скажет, я горжусь тем, что создал компанию, построил дом, вырастил такую капусту, нарисовал картину, написал книгу. Подумайте, а для вас что показатель успеха? Хорошо бы, чтобы, кстати, было и то, и это. Потому что чокнутый ученый, который только создает и ничего не получает, и не имеет, это, в общем, тоже, честно говоря, крайность. Та еще. Вот двое детей предоставлены сами себе. Один тут же ищет пульт от телевизора и смотрит мультики, заглатывая все серии подряд час за часом. Второй бежит за конструктором и самозабвенно вояет роботов корабли, самолеты и домики. Вспомните себя в детстве. А что нравилось вам? Линда была очень красивой девочкой. Она всегда радовалась праздником и с нетерпением их ждала. Потому что на праздник ей дарили подарки, угощали вкусными пирогами, а еще наряжали в красивое платье, украшали волосы сверкающими заколочками и фотографировали. Ася — другая красивая девочка. Тоже жила от праздника до праздника, потому что она обожала устраивать конкурсы и розыгрыши, наряжать подружек, украшать их волосы блестящими заколочками, готовить вкусные пироги и фотографировать. Мир создания и мир потребления — два разных мира. Просто два разных полюса. Общество стимулирует нас потреблять. Рекламные щиты, телепрограммы, журналы буквально кричат об этом. А творчество, ну оно вроде бы тут, рядом, стоит только руку протянуть, но пока дождешься подходящих условий для проявления творчества, может пройти вся жизнь. Мне кажется, что эти миры надо приводить в гармонию. Я сама очень люблю разрисовывать ткань, делать витражи, но когда я всем этим занималась в последний раз? Или когда я на кухне готовила какой-нибудь кулинарный изыск для гостей? Да, мир потребления он затягивает. Мы иногда его ошибочно называем миром больших возможностей, имея в виду в первую очередь возможности потреблять. Путешествия, вещи, впечатления. Но постепенно появляется порочный круг. Мы зарабатываем больше денег, чтобы больше их тратить. Но чтобы иметь больше возможностей их тратить, мы больше работаем. В итоге времени остается так мало, что его хватает только на все включено. Как в Алисе в стране чудес, море устроено так, море, пляж, вокзал. Зачем идти в поход, разжигать какие-то костры? Приезжаем в отель, где уже все сделано, аниматоры будут нас развлекать все время, и чем больше аниматоров и блюд на шведском столе, тем лучше считается отель. Ну, кстати, Джордж Оруэлл в своих антиутопиях, он предвидел, что в будущем наступит момент, когда можно будет просто съесть таблетку и станешь сыт. Не надо будет добывать еду. Сходил в ощущенческое кино, тебя пощекотали, Понюхал приятные запахи и никакой любви не надо больше. Любовь это болезнь. Зачем переживать и мучиться? Ловушка общества потребления в том и состоит, что твоя основная задача ничего не создавать и ничего не нарушать. Просто покупай то, что сказано в рекламе в магазине готовой одежды, готовой еды, смотри развлекательные программы и смеси, где подсказывают. Там специально сейчас, кстати, в сериалах хохотят на заднем фоне зрители, в ситкомах так делают. Да, вот и будет тебе счастье. Но все эти трафареты и полуфабрикаты, все модели готовой одежды и рецептуры замороженных продуктов создают как раз те, кто ничего этого не носит и, скорее всего, не ест. Дизайнеры обычно – это как раз выбивающиеся из общего ряда люди в необычной одежде со странными пристрастиями в еде. Они-то как раз очень хорошо понимают, что такое творчество и что такое свое, то, чего ни у кого больше нет, ведь они зарабатывают, придумывают трафареты. Поэтому предлагаю профилактику. Делаем утреннюю зарядку, даже не для тела, потому что и тела, благодаря индустрии фитнес-центров и рекламируемым стандартным пропорциям уже у всех почти одинаковы, а для души. Создаем и придумываем хоть что-нибудь. Пусть это будет хуже, чем придумал бы профессиональный дизайнер, но вот помните, вы этим занимались ведь не для хорошей оценки, а исключительно для себя в рамках урока по творчеству. Вы делаете это, чтобы противостоять системе полуфабрикатов, а не для того, чтобы поразить окружающих. Давайте придумаем сами себе дизайн своей комнаты. Создаем цветник на даче, каких ни у кого больше нет, коллажи из сухих трав и листьев. А то давайте тряхнем стриной, купим красного вина, куриной печени и смастерим какое-нибудь блюдо, которое не продают замороженным. Или смотрите, идите на день рождения с подарком, сделанным своими руками. Можете, кстати, даже не говорить, что это сделали вы. Говорите, что купили это в авторском салоне, что это сделал художник. Это, кстати, будет абсолютной правдой художник. Вы копеечные тюбики с акриловой краской для разрисовки тканей сделают абсолютно любую футболку произведением искусства. Когда позовете гостей к себе, готовьте не по кулинарной книге, а изобретайте блюда сами и давайте им название. А гостям скажите, что это редкий рецепт повара знаменитого ресторана, который вы выиграли в карты, когда в последний раз отдыхали на Средиземном море. Несложно украсить одежду бусинками. Попробовать нарисовать картину. Предлагаю сделать это вместе с коллегами или вместе с детьми. Вы, кстати, заметили, что без алкоголя и караоке иногда вечеринка делается скучной. Ну, если вы не позвали наемного аниматора Тамаду, конечно. Мы с друзьями покупали такой пластический материал, который застывает, и за разговорами делали всякие фигурки, украшения, смеялись и получали дикое удовольствие. Иногда мы брали акриловые краски, шли к кому-нибудь домой, и все вместе под музыку расписывали цветочные горшки. Человек просто увидел, что обычный глиняный горшок стоит, например, 50 рублей, а тот же горшок, просто покрашенный зеленой краской, уже 400, и предложил, а давайте купим просто глиняные горшки и покрасим их акрилом. Между прочим, разрисовывали мы их с прекрасным настроением, и очень красиво получилось, а главное, весело. Конечно, если вы хотите, чтобы у вас была дизайнерская квартира, то купите все идеальное, уже готовое, но давайте делать это не для того, чтобы создать супер вещь. Перфекционизм здесь излишен, а для того, чтобы доказать себе, что ты еще жив, и что ты можешь менять этот мир хотя бы в эту конкретную минуту, ну просто покрасив цветочный горшок не по трафарету. Получая, отдавай. Бизнес в наши времена в способности придумать что-то новое, такую идею, которой нет нигде. Современные исследователи бизнеса пишут сейчас парадоксальные вещи. Они говорят, что сила компании в ее нестабильности, способности к саморазрушению. Чем лучше компания умеет рассыпаться на составляющие части, тем быстрее она может отказываться от старого и разрушать стереотипы. Чем больше она восприимчива к новым идеям, тем она эффективнее, представляете? Или выразим то же самое парадоксом восточных мудрецов. Жизнь – это смерть, это способность изменяться, возрождаться и развиваться. А трафареты и полуфабрикаты – это путь к обезличиванию и потере себя. Это поражение. Многие люди говорят, вот выйду на пенсию, и тогда придамся творчеству и саморазвитию. Товарищи, это иллюзия. Потому что если не развиваться постоянно, то к этому моменту может быть вообще утеряна потребность в развитии. Останется один телевизор и пульт – великий суррогат. Попробуйте такой тест. Нарисуйте себя как некий черный ящик и изобразите продукт, который вы потребляете, и продукт, который вы выпускаете из себя. Когда я исследовала себя на тему «Как мне похудеть?», то я обнаружила, я худею только тогда, когда поток того, что я выдаю в мир, больше, чем поток, который я потребляю из мира. А если нет, то он как будто удерживается внутри. За съемки четырех телепередач я могу похудеть на два килограмма сразу за один день. Если ты что-то потребляешь, очень важно что-то создавать и выдавать миру, хотя бы для равновесия. Наоборот, жить только отдавая тоже плохо. Так может человек сгореть, я такие варианты знаю, к сожалению. У Барда Владимира Лансберга есть песня про фонарщика. Он зажигал звезды, чиркая о подмертку своего башмака. И с каждым чирканием башмаки оставались целыми, а уменьшался сам фонарщик. Он же может так и совсем исчезнуть. И когда его не станет, что же люди будут с нами? Кто же добрыми руками вновь затеплет это пламя? Как вы понимаете, это тоже перебор. Нужен баланс потребления и отдачи. Дело в балансе. Если вы не можете писать романы, живите их. Дзенский мастер Линчи умирал. Тысячи учеников собрались, чтобы услышать его последнюю проповедь. Но Линчи просто лежал радостный, улыбающийся, не говоря ни слова. Видя, что он вот-вот умрет, старый друг напомнил Линчи. Линчи, разве ты забыл, что должен сказать последние слова, ведь ты же умираешь? И Линчи сказал, «Слушайте!» На мгновение воцарилось абсолютное молчание. Все подумали, что он скажет что-то грандиозное, но только две белки дрались, шуршали и бегали по крыше. «Как красиво!» — сказал он, улыбнулся и умер. Притча в изложении Оша. «Что ж, вы не умеете на бумаге связать два слова, это правда. Отчеты, концепции, пожалуйста, но даже дружеское письмо получается нескладным, да?» Ну, да, вам, может быть, действительно медведь на ухо наступил, ничего не поделаешь сам, делишь в я, вы еще и на уроках труда не могли сделать двух одинаковых стишков. Ну и что? Отсутствие музыкального слуха, способности к рисованию или пению, отсутствие каких-то других талантов вообще никогда не являлось препятствием для творчества. Вот что я вам скажу. Ваш главный материал для творчества всегда с вами, это сами вы. Ваша собственная, уникальная, единственная, неповторимая жизнь. Будьте не похожи ни на кого другого, избегайте стереотипов, готовых ответов и не протягивайте ножки по одежке. Тот жизненный сценарий, который годится для одного, совершенно не подходит для другого. Вот вам анекдот на эту тему. Возвращается инженер Коля как-то с работы, уставший на улице, снег, слякать холод. Решил машину поймать. Останавливается джип последней модели, опускается окно и показывается оттуда шикарная блондинка говорит, тебе куда? — Ну, вообще-то я в Бутово живу, но вы не беспокойтесь, поехали. Только заедем за моей подругой, и я по пути тебя довезу. Заезжают за подругой, которая оказывается не менее ослепительной, но брюнетка и хозяйка машины говорит, ну что, заедем в магазин, а потом отвезем Колю. Заезжает в супермаркет, покупает ведерко, черные икры, коньяк и прочие деликатесы, а когда подъезжают к Колиному дому, брюнетка предлагает слушай. — В машине сорить не хочется, может, мы поднимемся к тебе, выпьем и поедим? Ну, месяц через три на гламорной тусовке встречается брюнетка с блондинкой, и одна другой говорит. — Ой, господи, как надоели все эти певцы, актеры, политики, все одинаковые. — Ой, не говори, хочется чего-нибудь такого, чего-нибудь... — Слушай, а может, позвоним Коле из Коле! — Коля! из Бутова Это было бы круто! Думаешь, он нас вспомнит?» Если вы не можете писать романы, ну, живите их! Каждая жизнь — это удивительный сюжет, который пишется день за днем. И каждый день вы можете совершать массу удивительных открытий про себя самого и этот мир. Есть такая, кстати, очень простая практика. Она не требует вообще ни времени, ни материальных затрат. М -м -м? Давайте, давайте попробуем. Которая позволит освежить впечатление. Каждый день делайте какую-нибудь рутинную процедуру по-новому. Например, вчера вы жарили яичницу, а сегодня вы приготовьте омлет. Вчера вы делали чай, а сегодня апельсиновый сок. Или меняйте маршрут от дома до работы. Или по пути с работы заверните в книжный магазин. Читайте и смотрите не то, что советует реклама, а то, что нравится лично вам или то, куда рука сама потянулась. Всячески пестуйте в себе то, что кто-то называл великое свое. Ваше желание – великий учитель. Чтобы вырастить сад, придется узнавать, как ухаживать за цветами. Чтобы прочитать «Дон Кихота» в оригинале, надо будет выучить испанский. Чтобы съездить в Альпы, освоить лыжи. Если вам надоело ездить на метро, получите права. Если устали от работы, попробуйте себя в другой профессии. Главное, не бойтесь быть собой. Есть замечательная история про одного художника, который в юности учился в военной академии. Когда преподаватель попросил его нарисовать мост, он изобразил изысканный каменный мост, на котором двое маленьких детей ловили рыбу. Преподаватель потребовал убрать с моста детей, потому что задание вообще-то было инженерным. Художник убрал с моста детей, но нарисовал их рядом на берегу, тоже с удочками. Преподаватель решил, что студент просто над ним издевается и приказал ему убрать с детей с картины вообще. На следующей версии детей на картине действительно не было. Они были похоронены под двумя небольшими могильными камнями на берегу реки. Ваша жизнь, ваше великое свое не обязаны быть совершенными. Они должны быть просто другими, узнаваемыми вашими. На днях я смотрела сюжет про 70-летнюю женщину из Анапы, которая поступила в медицинский колледж, потому что с детства мечтала стать врачом. Как относиться к бабушке с зачеткой? Она что, сумасшедшая или экстравагантная? Ну, в любом случае, эта улыбающаяся старушка вызывает гораздо больше симпатии, чем ее унылая, вечно всем недовольная сверстница. И жизнь этой женщины, она вот явно не строится по шаблонам. Еще пример. Человек уволился с военной службы, когда ему оставалось всего лишь 10 лет до пенсии и ушел в бизнес, в компанию, перспективы которой были весьма туманны. Сейчас он генеральный директор крупной компании, у которой в подчинении 20 тысяч человек. Из разговора с ним мне запомнилась такая реплика «Я... Учусь у людей. Я смотрю на них и беру то, что мне нравится. Слова даже за некоторыми повторяю и записываю. Ваша жизнь как произведение вашего творчества, она всегда будет с вами. Она доставит вам радость, она не будет похожа ни на один шаблон, потому что она будет полностью хендмейд делом ваших собственных рук. Ну и напоследок еще одна дзенская притча. Новый императорский сад готовили к открытию три года. Наконец все работы были завершены, Император пригласил гостей полюбоваться красотой сада. Все были в восторге, рассыпались в комплиментах. Но императора интересовало мнение мастера Линчи, который считался непревзойденным знатоком этого вида искусства. Когда император обратился к Линчи, воцарилась тишина. Линчи ответил «Прикажите принести немного сухих листьев». Когда листья принесли и разбросали, ветер начал играть с ними, шорох листьев, и сад ожил. Мастер сказал, вот, теперь все в порядке. Ваш сад прекрасен, но он был слишком ухожен.